Чат GPT. Автобиография нейросети. Расскажи о себе. Привет. Я чат GPT, искусственный интеллект, созданный OpenAI. Я основан на архитектуре GPT-4 и предназначен для общения с людьми на различные темы. Я могу ответить на вопросы, предоставить информацию или предложить решения для различных проблем. Моя база знаний охватывает информацию до сентября 2021 года, поэтому я не знаю о некоторых событиях или обновлениях, произошедших после этого времени. Я могу общаться на множестве языков, включая русский, и могу поддерживать разговор на различные темы, такие как технологии, история, культура, точные науки и многое другое. Если у вас есть вопросы или темы для обсуждения, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.